Первоклассники и Ж. День первый. Праздник. Сегодня праздник. 1 сентября. На улице Сыра. Во-первых, день немного дождливый. А во-вторых, мама и бабушки ведут своих первоклассников к школе, и там, на праздничной линейке, льют слезы от умиления. Первоклассники, как правило, не ревут. Они суровые и спокойные. Первоклассница Галя смотрит на учительницу из-под лобья. Учительница кажется Гале довольно подозрительной. Воспитательница в детсаду тоже улыбалась, а потом шла жаловаться маме, что Галя не ест винегрет. А как его есть, если там свекла? Ни к добру эта учительница улыбается. Еще неизвестно, что заставят есть в школе. На празднично украшенной сцене затягивает песню хор девочек. В юном месяце апреле. Рядом с ними сутулый старшеклассник отрешенно растягивает баян. Попасть в такт у него не получается, но музыкант ловко делает вид, что его талант равнодушен к таким мелочам. Первоклассник Сережа ковыряет носком лакированной туфли асфальт и думает про футбол. Что будет, если вместо защитника поставить нападающего, а вместо нападающего — вратаря, а вместо вратаря — арбитра, а вместо арбитра — тренера, а тренером будет он, Сережа. На сцене в это время блистает новый талант. Взъерошенный мальчик с гитарой сообщает в микрофон. «Ваше благородие, госпожа, удача. Исполнение авторское». Потом садится на стульчик, ударяет по струнам и заводит песнь про смерть, любовь и конверт. Первоклассник Саша терпеливо ждет окончания линейки, В конце обещали отвезти в школу и выдать подарки. Саша рассуждает про себя и немного вслух, что это может быть. Может быть, подарят робота или трансформера. Или, на худой конец, фломастеры, 32 цвета. Или просто подарят что-нибудь бесполезное, но красивое, вроде картины. Не могут же они подарить книгу. Это будет настоящей подлостью. Летом раз в неделю папа учил Сашу читать. Саше читать не нравилось. Но каждый раз, когда они одолевали еще одну страницу, папа вручал Саше награду — новую книгу. В это время гитариста на сцене вытеснили девочки в восточных нарядах. Девочки уверенно зазвенели тяжелыми бусами на шеях и блестящими монетами на широких штанах. «Танцевальный ансамбль Шахерезада!» — запоздало объявляет ведущая. После танцев аплодируя, На сцену взбирается директор школы. «Дорогие первоклассники!» — говорит он. «Сегодня вы начинаете новую жизнь! Поздравляю! Будет много интересного, а также каждый день не обойдется без открытия! Дорогие учителя! Наши первоклассники! Наше будущее! Молодая кровь!» — директор закашлялся. «Родители!» Сегодня ваши дети вступают в новую жизнь, и у вас теперь будет много интересного. У меня большой опыт, и я могу сказать, без чего нам всем не обойтись в этих стенах. Без дисциплины и сменной обуви. Не забываем. А теперь молодая кровь бодры и радостно в школу. В классе всем выдали подарки. Прописи и сумки для сменной обуви. Очень красивые. День второй. Море волнуется. На второй день все тоже пришли нарядные. Белый верх, темный низ, пояснили родителям. Наверное, в школе хотели продлить ощущение праздника. Кому же не захочется? На большой перемене всех отправили во двор, дышать свежим воздухом. Просто так дышать стало скучно. И Вова предложил Косте пойти посмотреть, Что вон в том маленьком домике. Домик с покатой крышей стоял за поворотом школы и назывался «Бытовка». За Костю вязалась Галя, за Галей из Света, за Светой Надя, за Надей близнецы Жора и Лёля, а за ними еще семь человек из класса. Никто не хотел отстать от школьных событий. Дверь в «Бытовку» оказалась открытой. Внутри пылились швабры, пустые ящики, сломанные парты и огромные белые свертки. Швабры и ящики не заинтересовали никого и было решено немного развернуть свертки. Схватившись с двух сторон, Костя и Вова раскатали один рулончик. На белой длинной бумаге были нарисованы большие красные буквы. «Поздравляем!» — прочитала Света. «Восемь марта!» — прочитал Костя. 8 марта! Ты что, праздник не знаешь?» — сказала Света. «Сама ты не знаешь! Все я знаю!» Я просто цифру эту не люблю. Значит, просто читать не умеешь. Зачем-то стала задираться Света. И считать. Сама ты не умеешь, — сказал Костя и зачем-то толкнул Свету. Света шлепнулась прямо на плакат и повалила стоявшего рядом Вову. Облачко красной пыли взвелось над его головой. Кости стало чуть-чуть стыдно, и он решил всех поднять. Света в порыве месте подставила подножку, и Костя рухнул сверху. Следом прибежали близнецы, но скользкая бумага ушла у них из-под ног. Близнецы сказали хором «Ой!» и тоже приземлились рядом. Бытовка будто попала в морской шторм. Кто не упал, тот пытался поднять товарища, потом падал сам и валил с ног соседа. Все вместе измазались красной краской. «Цыц, ребята!» — крикнул Вова. «Остановитесь! Сейчас урок начнется, надо возвращаться!» Море успокоилось, начался штиль. По очереди пираты вышли из бытовки. Один за другим. Темный низ, красный верх. Учительница зашла в класс и в глазах у нее заолела. Почти все ученики зачем-то переоделись в красные рубашки. У некоторых на бывшем белом верхе проступали странные цифры и буквы. Всего несколько ребят выглядели как раньше, и выглядели они расстроенно, будто пропустили что-то важное. Накануне Учительница была у окулиста. Он сказал, что зрение у нее падает, а цветовосприятие слабеет. Теперь учительница видела, что все как раз наоборот. Мир засиял новыми красками. День третий. Поэт. В среду четвертый урок заменили поэтом, настоящим детским. Он должен был прийти в гости и прочитать свои стихи. Все обрадовались и стали ждать. На перемене в класс заглянул высокий дядечка. «Скажите, ребята, это первый Б-класс?» «Да!» — дядечка зашел. «А ведь мой класс когда-то был почти такой же, как ваш. Такие же окна, шторки, доска черная-причерная. Только вот в классе моем было аж 35 человек. Я вот за той, третьей партой всегда сидел, у окна и показал на Сережу». Сережа почувствовал легкую гордость. И вот какая со мной история произошла однажды, ребята. Вызвала меня учительница к доске читать стихотворение. А я, как назло, накануне весь день в хоккей проиграл во дворе и от стихотворения выучил только первые две строчки. «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром...» Тут я, ребята, признаюсь, совсем стушевался и хотел было уже остановиться, признаться во всем и уйти, как вдруг увидел, что смотрит на меня Оля. Это так звали девочку, которая мне очень нравилась. И тогда я на ходу придумал свое продолжение. Гремит, а я лечу в трамвае смотреть футбол на стадион. Все засмеялись. «И что вам поставили?» — спросил Вова. «Все равно двойку влепили», — махнул рукой дяденька, а потом спросил. «А какие вы стихотворения любите, ребята?» Высказаться пожелали все. «Я люблю про тараканище, сообщил Вова. «Вместо шапки на ходу он надел сковороду», — прокричала Лиза. «Муха-муха-цикатуха, полосатый майдадыр, уронили мишку на дом, загорелся кошкин пол, наша зайка громко плачет, все равно его не кошка, потому что крот хороший». «Подождите, ребята», — сказал дяденька. Я вижу, что все высказались, только вот эта девочка сидела и молчала. Вот ты, девочка, за первой партой. Как тебя зовут?» «Оля», — пропищала Оля. «Ты, наверное, хочешь тоже рассказать про любимое стихотворение?» Оля кивнула. Потом набрала в грудь воздуха, и вдруг босовито прогремела. «Я люблю стих про тучку. Грустный. Она там ночевала на утесе, а потом улетела по делам, а утес очень расстроился». Дяденька задумался. Настолько его, видимо, потрясла история с коварной тучкой, но потом взял себя в руки и сказал: Молодец, а я вот знаю веселый стих про тучку. Веселая тучка дружила с дождем и пасмурным утром, и пасмурным днем, и пасмурным вечером тоже. Они распевали дин-дон, дин-дин-дон, водой поливаем прохожих. Дети захлопали, дяденька заулыбался. Спасибо, ребята. Что вам еще рассказать?» Тогда Коля поднял руку и спросил. «А вы не знаете, когда к нам придет поэт?» День четвертый. Ж, -ж, Ж. Первый урок в четверг был неинтересный. Проходили письмо. Буквы уже все знали, а красиво писать еще не научились. Вот и выводили. Женя написал нужное количество строчных и прописных «а», И стал смотреть в окно. В окне показывали сороку. Черный хвост сороки покачивался в такт стуку умело о доску. «Переходим к букве Ж», — услышал откуда-то издалека Женя. «Как это? Ж?» «Только что была А», — очнулся Женя от забытья. Он понял, что безнадежно отстал. Сначала Женя обрадовался, что пришла очередь буквы, с которой начиналось его имя. Но тут же расстроился. Же оказалась очень сложной в исполнении. Палку посередине Женя выводил легко, а вот ноги у этой каракатицы разбегались в разные стороны. Некоторые пританцовывали. От усердия Женя даже вспотел и постарался вспомнить все, что знал на букву «Ж». Железо, жаба, жираф, жилетка, житомир, жук. «Ж» — тихо зажужжал Женя. «Ж» — дело пошло лучше. Лапы каракатицы хоть и по-прежнему разбегались в разные стороны, но были значительно прямее. Сработало. Жж жужжал Женя и выводил букву за буквой. Когда строчка закончилась, Женя решил устроить передышку. Он перестал жужжать. Жж. Услышал он. Жж. Раздавалось над партами. Жж. Весь класс старательно выводил Ж за Ж и жужжал. Учительницы привиделись летний лук и шмели над клевером. Потом уборка картошки и хоровод колорадских жуков. Она вздрогнула. Остановили жужжание. Переходим к следующей букве. Пишем с новой строки. З В голове учительница зазвенела. День пятый. Физкультура. В пятницу познакомились с физкультурником Олегом Борисовичем. Олег Борисович был человеком волевым и сдержанным, но все-таки и он имел две слабости, от которых его сердце безвольно трепетало. Олег Борисович любил геометрические построения и музыкальную семафорию, то есть любил выстраивать детей в линейку и дуть в свисток. В линейку Олег Борисович выстраивал учеников по пять раз за урок, обязательно по росту, линейки, как у ящерицы, был хвост. И голова. В голове, задрав носы, стояли те, кто повыше. В хвосте грустили самые маленькие. Резким звуком свистка Олег Борисович взбадривал юных спортсменов каждые пять минут. Свисток висел на шее на веревочке, и в свободное от свистения время меланхолично раскачивался. Говорили, что Олег Борисович не расстается со свистком даже во сне. В пятницу коллегу Борисовичу привели свеженьких первоклассников. Воодушевленные дети решительно шагали по коридору в сторону спортзала. Но путь к чемпионству тернист. На старте спортивной карьеры дети застряли в дверях. Первым шел Саша, который нес в руках кегли. На подходе к двери Саша обнаружил у себя развязанный шнурок. Завязать шнурок руками, полными кеглей, нелегко. Но Саша верил в себя. Кегли с грохотом попадали на пол и покатились в разные стороны. Аня, которая шла следом и несла два меча, тут же их бросила, чтобы помочь товарищу. Все кинулись ловить инвентарь. Олег Борисович ждал детей в зале. Он стоял сбоку от двери и в задумчивости наматывал веревочку от свистка на палец. Взгляд его блуждал по потолку. Там, трепыхаясь от ветра, поблескивали звезды из фольги. Они остались еще с июньского выпускного. Настроение у Олега Борисовича было на редкость задумчивым. Сначала он услышал шум в коридоре. Новенькие спортсмены стремительно приближались. Дверь решительно распахнулась, но никто не появился. Вместо этого раздалось «Лови!». В коридоре погрохотало, и в спортзал вкатилась одинокая кегля. Когда первоклассники, вопреки всему, оказались в спортзале, Олег Борисович пронзительно свистнул и отдал приказ построиться по росту. Выяснилось неожиданное. Первоклассники оказались жадными до достижений в области роста. Спор, кто будет стоять первым, разгорелся не на шутку. Дети менялись местами, толкались, оббегали друг друга, пока самый первый не уткнулся боком стенку. Сложный вопрос заставил близнецов Жору и лёлю соединиться лбами и вымерять свой рост до миллиметра. «Я старше, а значит, выше!» — кричал Жора. «Всего на пять минут! Пять минут!» — вопила Лёля. Олег Борисович оглушительно свистнул три раза подряд, что не произвело на детей никакого впечатления. Свиста никто не слышал. У стены шла битва за рост, оглашаемая боевым кличем «Я!». Олег Борисович озадаченно почесал затылок, а потом подошел к клубку первоклассников и за руку вытянул оттуда первого попавшегося потом еще одного, потом еще. С горем пополам собрал злополучную линейку, не по росту, и сказал. «Дети, я вижу, вы меня неправильно поняли. Это спорт. А в спорте главное не рост, а старание. Сейчас будем бегать, но ваша задача такая. Не кто быстрее, а кто лучше. То есть просто старайтесь. Направо. И медленным бегом побежали. Вперед, к чемпионству». Все кивнули и стремительно направились к чемпионству. То есть принялись стараться. Сначала бежали очень медленно, но тщательно. Потом выразительно делали приставной шаг. Потом старательно ходили на носочках и на пяточках. Постепенно дети сошлись с дистанции и разбрелись по спортзалу, делая махи руками и ногами. Олег Борисович снова свистнул и собрал из детей неровную линейку ящерицу. Пришла пора, Делать силовые упражнения. Но тут же Костя наступил сам себе на ногу и упал. Вова запутался в сетке от футбольных ворот. Галя застыла, задрав голову и смотрела на звезды из фольги. Не задался день с самого утра, подумал Олег Борисович, тоже посмотрев на звезды. Дети попались какие-то антиспортивные. Еще и мальчик утром в автобусе место уступил, а мне ведь всего 46. И дети эти какие-то неправильные. Или теряю хватку, что ли? А ведь я когда-то хотел стать астрономом. Да что с этими детьми не так, в конце концов?» Олег Борисович уселся на сваленные в углу маты и стал смотреть перед собой. Словно не было для него больше в этом мире никаких первоклассников, линеек ящериц и шведских стенок. Даже к свистку он почувствовал холодное равнодушие. Дети обступили учителя и стали успокаивать. «Не расстраивайтесь, мы будем стараться. Мы будем стараться еще сильнее». Олег Борисович вздрогнул. «Дети, давайте сегодня больше не будем стараться и не стараться не будем, а просто посидим на матах и посмотрим на звезды». Так и сидели они в тишине и смотрели на потолочные звезды, пока звонок не прозвенел. День шестой. Про директора вампира. В субботу после уроков Галя, Сережа и Саша остались в классе ждать родителей. Родители задерживались. «А что бы вы делали, если не надо было бы ходить в школу?» спросил Саша. «Целых десять лет?» «Да». «Я бы отправилась в кругосветное путешествие», сказала Галя. «Я бы все 10 лет играл в футбол, всех бы обыграл и стал лучшим футболистом в мире», сказал Сережа. «А я бы стал охотником на вампиров», сказал Саша. «Что за ерунда?» — хором сказали Сережа и Галя. «Никаких вампиров не бывает?» «Да. А наш директор кто, по-вашему?» Сережа и Галя с изумлением посмотрели на Сашу. «С чего это ты взял?» «А с того. Во-первых, ему лет пятьсот. А во-вторых, он все время ходит в затемненных очках. Может, его глазам солнце вредит? Вот, сами видите!» А как же он, по-твоему, днем по улицам ходит? Вампиры же скрываются от дневного света. Ты знаешь, какие сейчас есть сильные солнцезащитные кремы. У моей мамы такой. И вообще, вы помните, как он на 1 сентября все время повторял «Молодая кровь, молодая кровь»?» Недоверие на лице Сережи и Гали сменилось беспокойством. И в этот момент в коридоре послышались шаги и голос директора как по команде ребята подбежали к двери и захлопнули ее, и сдвинули защелку. «На всякий случай», — сказала Галя. Шаги за дверью делались все громче. Директор остановился прямо за дверью и подергал ручку. Ребята замерли. Сережа даже дышать перестал на всякий случай. А директор все трясет ручку. Потом все затихло. «Я все понял», — сказал Саша. Директор специально проследил, в каком классе всех забрали, а в каком мы остались, и теперь пришел за нами. «Ой», — тихо сказала Галя. «Видимо, за топором пошел, будет дверь рубить», — продолжил Саша. «Ой», — еще тише сказала Галя. А Сережа ничего не сказал. Он изо всех сил тащил к двери свою парту. «Заблокируем дверь», — сказал он. Вместе они дотянули парту до двери. «Теперь надо закрыть чем-то все щели», — сказал Сережа чтобы он не почувствовал нашего запаха». Половой тряпкой они закрыли проем между дверью и полом. Саша забрался на парту и подоткнул своей новой курткой щель наверху. «Хорошо, что дверь толстая, и нас меньше слышно, и пробиться к нам не так легко». «И что теперь будем делать?» — спросила Галя. «Теперь надо связаться с внешним миром», — ответил Саша. «Но у меня нет телефона. Я его два раза терял, и в третий раз мне его не купили». «А мой разрядился». Чуть не расплакалась Галя. «Спокойствие!» — крикнул Сережа, «Я позвоню!» И стал звонить бабушке. «Не берет трубку? Наверное, опять в сумке где-то у нее болтается. Эх, родителям звонить бесполезно, они в командировке». В это время в дверь настойчиво постучали. Потом еще раз. А потом стали ломиться. Дверь дергали, трясли и, кажется, даже били ногами. С той стороны раздавались голоса, но разобрать их было невозможно позвал своих друзей-вампиров. «Ну все», — сказал Сережа. Дверь уже начали выламывать. Ребята залезли под стол и притихли. Через мгновение дверь сдалась, и парта предательски заскрипела по полу. В класс валились мама Гали, папа Саши и бабушка Сережи. У Сашиного папы галстук лежал на плече, а из портфеля во все стороны торчали бумаги. Галина мама тянула за руку вопящего трехлетнего Галиного брата, а бабушка Сережи, пытаясь отдышаться, плюхнула на пол сумки с продуктами. Последним в класс вошел директор. В затемненном стеклышке его очков блеснул солнечный заяц. Ребята нерешительно выглянули из-под парты. «Вы почему закрылись? Что тут происходит? Почему куртка на полу?» Наперебой стали спрашивать родители и бабушка. Галя и Саша в растерянности застыли. А Сережа возмущенно сказал. Бабушка, ты почему трубку не берешь? Ой, а я и не слышала его, сказала бабушка и полезла в сумку. Да вот же он, под чесноком. Ну, знаете, сказал директор, внимательно посмотрев на ребят, бабушку и чеснок. Вы, пожалуйста, поговорите со своими детьми. Эх, молодая кровь. И ушел. Когда папа с Сашей шли домой, Саше пришлось все рассказать. Папа выслушал и говорит, «Так, с молодой кровью понятно. А с чего ты взял, что директор вампир? Ты же сам сказал, что ему 500 лет. Я сказал, 50. Но 50, какая разница? Это же очень много». Тридцатилетний папа тяжело вздохнул и мысленно посчитал, что еще пара десятков лет и карьеры вампира ему не миновать.